Элисон лежала у себя в спальне и глядела на луну. Опустевший кроватьи горит она, как будто и не замечала. Перепачканы рвотой просто не сняли и свалили кучей на полу. Мысленно она что-то напевала, даже не песенку, а просто импровизированную череду низких ноток, которую она монотонно повторяла на разный лад снова, снова и снова, будто печальный трели какой-то неведомой ночной птицы. Здесь ли горит Нет её. Для Элисон не было никакой разницы. Но теперь на другой половине комнаты было так тихо, что Элисон, осмелев, принялась напевать вслух, и беспорядочные обрывки мелодий, кружась, улетали в тьму. Она никак не могла уснуть и не понимала почему. Сон был прибежищем Элисон. Стоило ей улечься, и сон встречал её с распростёртыми объятиями. А теперь она безмятежно свернулась в кровати, Она не могла сомкнуть глаз, и в темноте напевало что-то себе под нос, а сон превратился в зыбкую, беспамятную даль. Он клубился дымком на заброшенных чердаках и шумел будто море в перламутровых ракушках. Эди спала на раскладной койке возле кровати Гарит и проснулась от того, что свет бил ей прямо в лицо. Было уже поздно. Она взглянула на наручные часы. 8:15. А у неё встреча с бухгалтером в 9:00. Она встала, прошла в ванную и на миг застыла, увидев в зеркале, до чего же она устала и осонлась. Это, конечно, всё из-за больничного освещения, но всё-таки она почистила зубы и не дрогнувшей рукой принялась рисовать лицо, подкрасила карандашом брови, подмазала губы. Врачам ей не доверяла. Она по опыту знала, они тебя ни за что не послушают. Только и умеют, что важно расхаживать, притворяясь, будто знают ответы на все вопросы. Делают скорополитические выводы, игнорируют всё, что не вписывается в их теории. И вдобавок ко всему им достался врач-остранец. Едва этот доктор Догу или как его там, услышал слово припадок и всё. Да остальных симптомов у ребёнка ему и дела нет, они, видите ли, неочевидные. «Неочевидно», — думала Эдди, — выйдя из ванной и поглядев на спящую внучку. С живым любопытством, словно Гарриет была пожухлым садовым кустом или внезапно зачахшим фикусом. «Потому что нет у нее никакой эпилепсии». Она практически с научным интересом разглядывала Гарриет еще несколько минут, а потом вернулась в ванную, принялась одеваться. Гарриет — девочка крепкая. Эдди, конечно, за нее волновалась, но так, чтобы уж очень переживать, не переживала. А вот из-за чего переживать стоило, почему Эдди и проворочилась полночи без сна на больничной койке, так это из-за того, какое запустение царило дома у дочери. Эдди задумалась и поняла, что к ним на второй этаж не заходило с тех самых пор, когда Гарриет была совсем крошкой. Шарлотта и так всегда барахло копила и я знала, что после смерти Робина дочь почти ничего не выкидывала, но когда вчера увидела, что творится у них дома, была потрясена до глубины души. Одно слово свинарник. Неудивительно, что ребёнок заболел, когда там мусор везде валяется. Чудо, что они ещё все втроём в больнице не оказались. Яди закусила губу, застёгивая молнию на спине. Грязная посуда, стопки газет, просто горы. Там уж точно жучки заведутся. А запах! Вот где самый ужас. Ворочаясь на бугристой больничной койке, Эди прокручивала в голове самые разные гипотезы, одна не лучше другой. Ребёнок отравился. Ребёнок подхватил гепатит. Ребёнка во сне укусила крыса. Эти было до того страшно. До того стыдно, что она не смогла поделиться своими подозрениями с незнакомым врачом, да и теперь не сможет, даже по трезвому размышлению. Что ты скажешь? Ах, да, кстати, знаете, доктор, моя дочь развела дома жуткую грязь. Там у неё и тараканы, наверное, водятся, а то и кто похуже. И с этим нужно что-то делать, пока Грейс Фонтейн или ещё какая-нибудь не в меру любопытная соседка не позвонила в службу здравоохранения. Шарлотту ругать нет смысла. От неё ничего не добьёшься, кроме слёз до отговорок. Обращаться к её неверному мужу рискованно. Захочет Дикс развестись, а он может и захотеть. И ему в суде только на руку будет то, какой у них дома свинарник. И зачем только Шарлотта рассчитала эту их негритянку? Эдди заколола волосы в пучок, проглотила пару таблеток аспирина, после ночи в больнице ребра у нее разболелись, и снова вышла в палату. «Все дороги ведут в больницу», — думала она. «С тех пор, как умерла Либби, Эдди каждую ночь во сне видела больницу» бродила по коридорам, ездила вверх-вниз на лифте, искала несуществующие этажи и палаты. А теперь вот белый день на дворе, и она снова в больнице, в комнате, очень похожей на ту, где умерла Либби. Гарри все никак не просыпалась, но это было нормально. Врач сказал, что она почти весь день проспит. А Эдди, после того, как она потратит в пустую очередное утро, пытаясь расшифровать бухгалтерские книги судьи Клива, Ещё придётся встречаться с юристом. С мерзким мистером Риксом нужно договариваться, настаивал он. Но это всё, конечно, хорошо, да только разумный компромисс, который он предлагал, её померу пустит. Крепко задумавшись, мистер Рикс и даже на разумный компромисс не соглашался. Сегодня она узнает, удалось ли его уговорить. Эди бросила напоследок взгляд в зеркало, взяла сумочку и вышла из палаты даже не заметив, что в другом конце коридора околачивается проповедник